«Прижми к лицу», — повторяет Юля. Машина останавливается. Девушка зажмуривается и прижимает подушку к носу, закрывая лицо. Юля с силой всовывает в подушку дуло пистолета и глухо стреляет. Из подушки выбиваются перья. Девушка откидывается назад и дергает голыми, обутыми в тапочке ногами. Сирена обрывается, и за стеклом окна из кабины появляется лицо водителя, пытающегося разглядеть, что происходит в салоне. Мария стреляет в него сбоку, наискось через салон. Пуля разбивает стекло, и лицо пропадает вниз. Юля поднимает подушку, заворачивает в нее руку с пистолетом, бьет локтем пробитое стекло и, высунувшись через окошко в кабину, дважды достреливает через подушку упавшего человека. «Уходим», – отрывисто говорит она, бросая подушку и пряча пистолет за пояс джинсов. Мария открывает задние двери, берет портфель и вылезает на тротуар. Ветер взметает ее волосы, обнажая крупный кровоподтек за виском в том месте, куда убил ее Олег Петрович. Следом за Марией из машины выбирается Юля. Две прохожие женщины останавливаются, глядя на них. Мария отворачивается переходит в проезжую часть переулка, бежит по другой стороне, слыша стук к Юли за спиной. Потом они сворачивают в спазной двор. Забегают за мусорный сарай и останавливаются, прижавшись к его еще сырым от вчерашнего дождя кирпичам. «Вот бойня была», — вспоминает Юля, улыбаясь и оттирая пот с лица тыльной стороной кисти. «Наверное, нужно переодеться», — говорит Мария, — «вся одежда в крови, плохо по улице ходить». «Давай зайдем к кому-нибудь в гости», — предлагает Юля. «Тут поблизости наверняка твои подруги живут. Жалко, глушителей на пистолетах нет». «Чего нет?» Глушителей — это такие штуки, на ствол надеваешь, и выстрелов почти не слышно, просто как кто-то ладонью по колену хлопнул. Правда, классно? За домами разносятся вой милицейских сирен. Он слышится со всех сторон, словно машины взывают друг друга в стаю для большой охоты. — Я знаю, где много одежды есть, — вдруг догадывается Мария, — и совсем близко. Пошли. — А что это? — спрашивает ее вслед Юля. — Моя школа. Козлы рявкает Игнат Ильич и так сильно ударяет кулаком в стол, что стопка папок заваливается на бок, расползаясь по рабочей поверхности. Ручка подпрыгивает в воздух на пару сантиметров, и с одного из двух стоящих на краю стола телефона взбивается трубка. Стоящий по стойке смирно, перед ним сержант спецназа, не видящий пялиться в стену за спиной Игната Ильича, словно там не облупившаяся захсохшими пузырями краска, а окно, и в окне уходит по бесконечной солнечной дороге стройная девушка в коротком платье. — Сколько человек убито? — Я спрашиваю тебя, ублюдок, сколько убитых? — Восемь, господин подполковник. — Я не расслышал. — Восемь, господин подполковник. — Кто их расстрелял? Кто расстрелял моих людей, я тебя спрашиваю? Реборукова ко мне. Реборуков убит, господин подполковник. Сволочь! орёт Игнат Ильич, и мощный голос его сотрясает стены кабинета. Его толстый затылок раздувается еще больше, и на чисто выбритой голове проступает под бешенство. Реборуков афган прошел, он всех вас стоил. Кто мог его убить, если душманы не могли? Игнат Ильич упирается могучими кулаками в стол и отрывает свое тяжелое тело от кресла. Песочный усыт опоршится на его лице и кажется на нем единственной растительностью при незаметности редких светлых бровей. «Как сейчас обстановка?» Раздельно, медленно и тихо спрашивает он сержанта. От ледяного света его глаз тому становится нехорошо. «Группа Самойлова готова к выезду, господин подполковник. Я поеду сам». Сообщи Голикову, чтобы тоже был на месте через двадцать минут. Свободен. Сержант поворачивается и уходит, осторожно прикрыв за собой дверь. Игнат Ильич задумчиво глядит перед собой, чтобы осознать величие катастрофы, разразившейся этим ласковым майским утром. На лбу его, полированным солнцем и ветрами полигонов, создается складка. Он скалится и низкоутробно рычит. В просторном школьном вестибюле светло от сияющего за окнами солнца. Пахнет мастикой из классных коридоров. Легкий ветерок проносится между открытыми окнами. Еще идет первый урок. Пока Мария изучает висящее на стене расписание уроков, Юля рассматривает стен газету и трогает пальцами наклеенные на ней фотографии учеников, окруженные фломастерными раскрасками. Мария долго стоит около расписания никак не может отыскать свой класс. Что-то мешает ей сосредоточиться и вспомнить, как в школьном расписании ищутся классы. Ветер с шелестом подхватывает ветви, стоящих за окном тополей. Весело щебечут воробьи, возвратившиеся с мусорных баков соседнего двора. Наконец Мария находит номер комнаты и вспоминает, что сейчас двойной урок русского языка. Они поднимаются по лестнице на третий этаж.